Семьдесят девятый день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу. Капитан Серегин, Сергей Сергеевич. Оказавшись в заброшенном городе в мире Содома, Ратибор отвел Добрыню в сторону и принялся с ним о чем-то упорно толковать. Движавшие на новоприбывших Лилия, Галина Петровна и их медицинские подручные отобрали уанских воев всех, хоть в малейшей степени раненых, да и амазонки в черне наметили себе будущих жертв ночного секс-террора. А эти двое все еще продолжали свой серьезный разговор на почти непонятном для нас языке. Потом беседа закончилась, Ротибор хлопнул Добруни по плечу, отчего его кираса загудела, как колокол, и эти двое направились в мою сторону. Поскольку у остальных дружинников никто ничего не спрашивал, то я понял что все полномочия по переговорам были заранее вручены этому самому ратибору здравуди княже с почтительным поклоном сказал временный вожак дружины затем выпрямившись и оглядывая меня с ног до головы добавил рек добрыня что потребны тебе вои исправные и да доверные не понял Нет, то есть я этого Ратибора вполне понял, несмотря на всю архаику, но это-то и странно. Или это у меня энергооболочка интерактивным переводчиком работать стала, архаичность перевода — это от экономии ресурсов и энергии, мол, для этой деревенщины из верхних миров и так сойдет. И точно. Раздавшиеся в... прямо внутри головы хихиканье подтвердила мои догадки. Она родимая, больше некому. — Интересно, мои ответы тоже будут понятны Ратибору или Добрыня все же придется побыть за толмача? — Будут, будут, — прошелестело у меня в голове, — еще как будут. Только ты говори немного попроще, а то некоторых словей даже мы не знаем, не то что эти, которые в лесу родились, по неумолились. Да, после некоторых колебаний, — ответил я Ротибору, хорошие и преданные воины мне нужны. Да только мы не всех к себе берем. И служить у нас требуется не год, не два, и даже не десять, а всю оставшуюся жизнь, неважно, короткая она будет или длинной. А еще вы должны любить свою землю и быть готовыми положить за нее свои головы. — То добрый княжа, — солидно кивая а то хлопцы гутарят, что новый князь нам нужен, настоящий, чтоб барабанил в нашей земле, от навалившейся на нас неведомой напасти, укротил жадность наших старшин, украсно украсил земли антов и сделал так, чтобы мы почли жить-поживать и добра наживать. Ага. А ключ от квартиры, где деньги лежат, им не надо? А если что не так? Или, скорее всего, как минует гроза, так сразу раздадутся крики «Князя Геть!» Примерно так же, как новгородская боярская старшина прогоняла князя Александра Ярославовича Невского. Как только враг был отбит, и боярской машине больше ничего не угрожало. — Не, в такие игры я не играю, и другим не советую. — Да ты, Ратибор, притворно удивился я, не как меня на княжение зовешь, а не на службу нанимаешься. — Зову княже кивнул Ратибор спокойно и уверенно, глядя мне в глаза. «Земли у нас богатые, народ обильный, вои хоробрые, а, а враги смертоносные», — добавил я. «Ты, уважаемый Ратибор, не ходи вокруг, как колес вокруг западни. Нужен тебе князь-защитник, будет тебе такой. Но обо всех этих условиях, чтобы жить, как по старине, ты и думать забудь». — Громить оборов и строить в этих краях сильное славянское государство я все одно собирался, с вами или без, ибо такова моя задача. Все остальное же от лукавого черновога. — Тссс, — сказал Ратибор, верно подух через плечо, — не поминая проклятого всуе и княжа. — Скажи лучшее велико ли твое войско? — Две тьмы. — Двадцать тысяч. — ответил я, имея в виду и боевой, и вспомогательный состав. Радибор снял шлем и почитал затылок. — У проклятого аварского Кагана Баяна шесть тем. — Шестьдесят тысяч. Задумчиво сказал он. — Две тьмы оборские, три тьмы болгарские. И еще одна из разных приставших по пути народов. — Как мыслишь, княжа, сдюжишь? — Сдюжу, — ответил я. — Ведь обры пришли сюда грабить. Ограбить, сжав руки в кулаки, не очень-то сподручно. Придется им, шаря по этой земле, растопырить пальцы, а мы своим кулаком эти пальцы пообломаем. Ведь уже сейчас Каган-Баян уже разбил свои войско на части, одна из которых оказалась слабеемой армией. Дальше будет больше, ты уж поверь. В поисках ваших селений от жадности обры начнут делить свои войска на тысячи, на сотни» и чуть ли не на десятки. Вот тут-то к ним и придет большой полярный лис, и всех перекусает». «Не понял, княже, удивился Ратибор. «А тебе и не надо», — ответил я. «Это у нас, у русских, такое заклинание на полное уничтожение врага». «Я помню, Добрыня говорил, что все вы там великие колдуны», — ответил Ратибор с некоторой долей благоговений вздохнул. «Эх, была не была». Пусть будет по-твоему, княжа. Мы, старшая дружина народа антов, зовем тебя к себе князем, без всяких на то условий, и просим, чтобы ты защитил и оборонил наши земли и наш народ от ужасных обров, и клянемся быть тебе в этом верными соратниками. Учти, Ратибор, сказал я, государство я буду строить в основном парамейскому образцу. Исключая, конечно, некоторые самоочевидные их благо-глупости. Зачем изобретать то, что уже кто-то изобрел до нас? Если вы согласны на эти условия, то мы с вами можем немедленно принести большую клятву, после чего я буду служить вам, а вы мне. — Да, — с некоторой торжественностью сказал Родивор, — такую клятву мы его и тебе принесем. Скажи только, что нам надо делать. Все просто, — сказал я. Сперва вы кладете оружие на землю, потом мы клянемся на нем, после чего вы забираете обратно свои мечи и топоры, которые как бы становятся частью моего меча, Бога оборонительной войны. Когда вы будете драться этим оружием за правое дело, то силы ваши удвоятся, а если за неправое, то полностью иссякнут. Только сразу предупреждаю, обратной дороги не будет. «А не надо нам обратной дороги!» — нахмурился Ратибор. «Кто ее ищет, того хорты по оврагам доедают!» И мы поклялись, после чего, за исключением погибших и разосланных еще и даром, с разными поручениями по городам и весям, в мои ряды влились 215 человек. Как самостоятельная боевая сила эти люди значили очень немного, Но я планировал использовать их как командиров для пешего племенного ополчения, качество которого я не смогу и не успею довести до приемлемого уровня. Но ведь должен же кто-то беречь границы нашей новой державы и с лодок моноксилов высаживать десанты на вражеской территории. Ну а пока следующим номером нашей программы Идет разгром аварского кочевья, расположенного пока на левом берегу Днепра, рядом с переправой. Ведь как только мы исчезли, лучники, которых ранее отогнали мои амазонки, не только вернулись к переправе, но и перешли на правый берег, присоединившись к основной группировке в поисках черной кошки, отсутствующей в темной комнате, то есть нас. Идеальная ситуация, когда боевые части на одном берегу и заняты всякой фигней, а жирный и вкусный обоз и его небольшая охрана находятся на другом берегу. Пока не поздно, это дело надо трясти, и еще как.